Несколько дней она прожила в маленьком отеле у старой городской стены. Там, слушая оглушительный звон соборных колоколов, она думала, что это реквием после её очередной попытки любви. Когда ей стало совсем грустно, Фьяма приняла решение навсегда покинуть Гармендию-дель-Вьенто, устроить мастерскую где-нибудь далеко и исчезнуть из мира, слиться с природой. Она покинула отель, когда Мулад и Пифанио сообщил ей, что всё уже готово. Яма ни с кем не стала прощаться. Не хотела объяснять то, чего нельзя объяснить. С тех пор, как вернулась из Индии, она так ни с кем и не виделась. Даже её родственники были уверены, что она всё ещё существует в путешествии. Её новая жизнь сопровождалась непрерывным шумом ветра. И вскоре она привыкла к его напевному плачу. Земля рождала мрамор, и это радовало Яму больше всего. Ей предложили провести электричество, но она отказалась. Всталбыс проводами испортили бы пейзаж. Чистый воздух и голоса природы усиливали её и без того мощную творческую силу. Яма жила в согласии с природой, днём трудилась, ночью спала и видела в сны. Каждый день она встречала и провожала солнце. Она отказалась от всякого комфорта, не повесила даже зеркало в более чем скромной ванной. Оно больше не было ей нужно. Когда она набирала воду из колодца, то видела в воде своё отражение: спокойная женщина с умным взглядом и сединой в волосах. Её чёрные волосы становились с каждым днём всё белее, как и у её отца, и это нисколько её не печалило. Ей не нужно было прихорашиваться и украшаться, она всегда считала неправильным, что общество смотрит на старение мужчин как на процесс совершенно естественный, тогда как женщины должны пытаться любой ценой удержать ускользающую молодость, они и сами первые показывают пальцем на морщины других женщин, словно этих следов времени на лице нужно стыдиться, а не гордиться ими. А ведь лицо не лжёт, оно честно рассказывает о пережитом горе и радостях, о боли и гневе. Это карта, на которой отмечены маршруты жизни. Она не захватила с собой ни одной книги, только дневники, которые заполняла набросками и наблюдениями. Она верила, что когда-нибудь её размышления сослужат службу какой-нибудь заблудшей душе, помогут ей разобраться в жизни. Подружившись с дикими козами, она стала убеждённой вегетарианкой. Она отдовольствовалась малым, и ей всего хватало, не хватало лишь любви. Шли месяцы и годы, а она высекала лица, торсы, птиц и животных, устанавливая их на равнине и среди скал. Местные жители, ее далекие соседи, привыкли смотреть на Фьяму как на богиню и с уважением относились к красноватым мраморным громадам, налитым непонятной силой. Из инертных материалов, которые много лет прятались в земле, Пяма одну за другой создавала фигуры, в которых вибрировала энергия, родственная энергии ветра и других стихий. В сумерках фигуры эти казались ещё больше, и местность становилась от этого ещё прекраснее. Творения Пямы были её чувствами, высеченными в камне, её детскими мечтами, вырвавшимися на свободу. Каждый день она медитировала на вершине самого высокого холма, а спускаясь с него, Всякий раз пыталась разгадать загадку природы. На этом холме Фьяма всегда ощущала себя во власти стихий. Не было дня, чтобы её не посетило вдохновение. Каждое новое творение было словно ещё одним существом, которое должно разделить с Фьямой её уединение, стать ей другом. Ей хотелось работать ещё и ещё. Работа стала её любовью, её радостью, её криком, её молчанием. Её протестом и её жизнью, её поражением и её победой, её музыкой и её застарелой болью. Работая в яма слышалось только биение собственного сердца, воплощая в камне всю нерастраченную страсть, все те чувства, что ей приходилось сдерживать в далёком детстве. А работа была её страстью, непреходящим наслаждением. Творения её были необычайно утончёнными и изящными, ни одного выступа, никакой шероховатости. Она шлифовала каждый изгиб плаская его, пока он не становился шелковистым, и потом в полумлуние этот изгиб сиял голубоватым светом. Скульптуры её были просты и обращены напрямую к душе. Эпифанийу сказал ей однажды, что в них живёт музыка. что ночью он слышит их пение. Он обожал свою начальницу, потому что она относилась к нему как к сыну. Фьяма учила его понимать камень и передавала свою любовь к нему. Эпифанию никогда не мешал ей, когда она работала. Он готовил для неё пищу и часами колесил на своём тракторе по долине, извлекая из земли камни один лучше другого. И особенно радовался, когда удавалось найти для Фьямы красный мрамор. Перед тем как приступить к работе, Фяма долго стояла перед глыбой камня, обдумывая будущую вещь. Дожидалась, пока камень сам подскажет ей идею. Фяма только слушала. Она уважала материал и никогда ничего ему не навязывала. Однажды ей пришло в голову проделать в мраморе дырки, чтобы ветер, свободно проходя через них, мог издавать более мощные звуки. Некоторые из отверстий имели форму круглых окошек, сквозь которые виднелась небесная синева. Это сочетание красного и синего цветов было повторением тех красок, в какие была крашен когда-то их с Мартином общий дом. Только на этот раз это было природное сочетание: цвета неба и земли. Долина гигантов превращалась в долину гармонии. Если смотреть на неё издалека, могло показаться, что она охвачена пламенем, которое раздувается ветром, но стоило приблизиться, и гармония фигур, оживляемая лишь шумом ветра, наполняла душу спокойствием. Однажды, добывая мрамор, Эпифаний нашёл кусок известняка необычайно голубого цвета и сразу же побежал с новостью к фьяме. Камень был прекрасный, похожий на лазурит. Радость Фьяма была так велика, что она решила больше в этот день не работать. Фьяма долго гладила огромный камень, огрубевший от постоянной работы с перфоратором и тяжёлыми инструментами ладонью, а потом решила, что лучше приберечь его, пока не возникнет идея, что из него можно сделать. Сейчас она никуда не спешила. На некоторые скульптуры уходили годы. Иногда Фьяма работала сразу над несколькими Когда уставала от одной принималась за другую, и в конце концов начинало казаться, что её детёнышей породила не она, а сама земля, настолько естественно они вписывались в окружающий пейзаж. Неподвижные камни обретали жизнь под руками в ямы. Она постоянно была окружена облаком мельчайшей пыли. При обработке камня этого не избежать. К вечеру кожа её покрывалась тонким красноватым налётом. Пыль забивалась в поры, набивалась под ногти и в волосы, так что Фяма становилась похожей на краснокожую инопланетянку. Она всегда работала на свежем воздухе, стараясь не упустить ранних утренних ещё прохладных часов. Днём жара была невыносимой, солнце заставляло прятаться даже ящериц, живущих среди скал. А по ночам Фяма любовалась небом. Иногда они с Эпифанио разжигали костер и, усевшись у огня, рассказывали друг другу разные истории. Помощник стал для Фьямы почти родным человеком. Он пересказывал легенды о привидениях, и она вспоминала свои путешествия. Эпифанио никогда нигде не был, кроме своего пустынного полуострова. Он даже в Гармендию-дель-Вьенто ни разу не ездил. Местные жители считали, что там можно набраться дурного. Он слушал Фьяму, раскрыв рот и сказал, И его огадовые глаза сверкали как у ребёнка, когда его собеседница рассказывала о далёких землях и чужих обычаях. Постепенно он выучился читать и писать, начал интересоваться искусством, особенно живописью. Эпифанию, так же как и Фьяма, привык жить в вечном настоящем. Он не очень хорошо понимал, почему она создаёт свои фигуры одну за другой, не останавливаясь, не задумывался над тем, что будет, когда гора перестанет давать камни. Удивлялся, почему за все это время Фьяма ни разу не изъявила желания съездить вместе с ним за продуктами, и почему вообще ни разу не покинула долину Храпа. Эпифанио решил, что Фьяма или много страдала, или просто у нее никого не было. В Гарменде и Дальвьенто родственники и друзья Фьямы сходили с ума, разыскивая ее. Сестры подняли на ноги всех, кто мог бы помочь установить ее местонахождение. Но всё было безрезультатно. Были прослежены все передвижения Фиамы с того момента, как она рассталась с Мартином, до того, как она бросила работу и отправилась в странное путешествие по Индии, которое все считали бегством, результатом депрессии, возникшей после развода. Дальше следы терялись. Чем больше проходило времени, тем больше близкие Фиамы склонялись к мысли, что с ней случилось самое страшное. Сначала все думали, что в Индии она вступила в какую-нибудь секту и осталась там. Но потом выяснили через авиакомпанию, что Фьяма из Индии вернулась. Никто, даже Антонио и Альберто, лучшие друзья Фьямы, не знали об её отношениях с Давидом Пьедрой, поэтому к нему никто и не обратился. В конце концов родственники и друзья пришли к выводу, что Фьяма бросилась в море со скалы в маленькой бухте, куда так часто ходила.